Глава пятая. Эльза. Меня всегда тянуло зайти в ее комнату. Сколько бы раз я не проходила мимо. Там ведь остался ее запах, вещи, картины. Отец велел домработнице регулярно убирать эту комнату и не сметь там что-либо менять. Думаю, он часто заходил туда тайком. Садился на кровать или в ее любимое плетеное кресло, где она могла часами сидеть, что-то вечно рисуя карандашом на бумаге, и начинались его тихие страдания. Я была уверена, что он страдал. Пусть они последние несколько лет спали в отдельных комнатах, пусть почти не разговаривали. Папа тосковал, потому что осознал слишком поздно, сколько она для него значила. Всякий раз, следуя по коридору мимо ведущей в мамину спальню двери, я не могла не посмотреть на нее. Уже больше года я не заходила в ту комнату. Я не такая сильная, как мой отец. Избегала всего, что могло напомнить о ней. Но сегодня мне не суждено было спрятаться и пройти мимо. Сегодня дверь в ее спальню оказалась приоткрыта. Жуткий озноб прошел по телу. Не знаю, чего я испугалась, но внутри застыла уверенность, что там кто-то есть. Этот кто-то не отец и не горничная. Все ближе, подходя к двери и впиваясь взглядом в узкий проем, я вдруг услышала звук, который заставил меня отцепенеть. Шуршание карандаша о бумагу. То, что можно было услышать только когда она находилась там. Не до конца осознавая, насколько это невероятно и невозможно, я ускорила шаг и силой толкнула дверь. Просторная светлая комната, залитая солнцем, где мне был знаком каждый уголок, сразу показался какой-то другой. Но я не могла понять, что не так, пока не увидела ее, сидящую на двуспальной кровати спиной ко мне. Сердце пропустило удар и ухнуло вниз. Те же приспущенные узкие плечи, те же непослушные волнистые волосы до лопаток, которые мама красила в темно-красный цвет и всегда убирала на висках. Она сидела так тихо, будто даже не дышала, и я не дышала вместе с ней, потихоньку обходя кровать. Так откуда же звук карандаша? Тут я и заметил что в комнате нет картин. Ни одной. Все стены пустовали, будто кто-то взял и беспощадно забрал мамины работы. Я наконец увидел ее безмятежное бледное лицо, направленное к окну, и грудь заходила ходуном. «Мама! Мамочка!» Я кинулась к ней, упала прямо на колени возле ее ног и потянулась жадно обнять. Все тело затряслось от горького плача. Я почувствовала, как мама медленно накрыла меня руками, начала ласково гладить. «Почему ты не приходила ко мне?» — сетовал я надрывисто. Я так скучала. Я оторвалась от нее и подняла заплаканный взгляд, чтобы увидеть лицо. Хозяйка спальни спокойно, даже как-то отстраненно, смотрела на меня своими темно-зелеными глазами и улыбалась. Но через пару мгновений вдруг нахмурилась, уставившись на свои колени. Меня все передернуло. Я тоже увидела кровавые пятна на ее белоснежной сорочке. Не успелась похватиться, как мама отняла от меня руки, а затем резко показала запястье с рваными порезами, откуда обильно сочилась кровь. «Смотри, что он сделал со мной!» С ярым осуждением в голосе сказала она. От ужаса тела бросила в жар, я отшатнулась и, кажется, почувствовала привкус крови даже во рту. Поторопилась отползти от матери как можно дальше, а она впилась в меня таким жутким взглядом, что пот выступил на коже. Затем я услышала ее голос прямо в голове. «Тебя он тоже не пощадит!» «Не пощадит! Не пощадит!» Эти слова болезненным стуком застряли в голове, когда я резко очнулась. И уже в первые секунды осознала, кошмар настиг меня и наяву. Я остро ощутила затхлый, сырой пыльный запах и подвальный холод чужого места, сжимающий мое тело плотным кольцом. Здесь царил густой полумрак, который сразу вверг меня в панику и долго не давал рассмотреть помещение, где я валялась, словно ненужный мешок. Было страшно даже пошевелиться. Не из-за шеи, которая болела так, будто ее до сих пор сжимала беспощадная рука Астахова, из-за вязкой темноты. Банальная детская фобия с годами ничуть не ослабла, а сейчас работала против меня. Болезненная слабость пронеслась по всему телу, когда я наконец решилась приподняться. Подо мной тут же заскрипело что-то упругое и большое. Чувствуя каждый вдох травмированным горлом, я лихорадочно скользнула ладонью по холодной обивке, добралась до края и сразу нащупала пол. Плитка или камень, трон, в которой я отчаянно захотела найти одеяло. На мне по-прежнему был надет лишь легкий сарафан, даже чешек не осталось на ногах. Исследовав с другой стороны высокий матрас, на котором меня по удивительному снисхождению оставили и она щупала рукой стену и спешно подползла к ней осторожно села чувствуя себя спокойнее возле опоры, и принялась сосредоточенно вглядываться в пространство подвального помещения скудный свет то ли вечера то ли раннего утра исходящий из длинных узких окон под высоким потолком позволял увидеть все больше голые неуютные стены повсюду какой то хлам стройматериалы, шины, стуья настенные шкафы с поломанными дверцами. Боже. Чем больше я приходила в себя, тем больше поддавался отчаянию. У меня ведь почти получилось, И эта мысль неимоверно жалила, щемило в груди. груди.ё внезапно пошло по самому худшему сценарию, который только можно было представить. Я оказалась в руках врагов, хладнокровных бандитов, и только бог знал, что они для меня приготовили. Взгляд замер на двери, подблеском металла, видневшейся во мраке противоположной стены. Я долго смотрел на нее, прежде чем неуверенно подалась вперед и попыталась встать на ноги, превозмогая дикое бессилие. Голова мгновенно закружилась, стоило выпрямиться, и я ударилась головой о стену, не в силах удержать равновесие. Ничего, ничего. спокойно Дав себе несколько секунд, я отлепилась от опоры и неловко сошла с матраса на пол. Холод от босых ступней поднялся иглами по ногам, заставляя поморщиться, но я не отступила. Упорно пошла прямиком к двери, обнимая ладонями вздрагивающие плечи. Оказавшись рядом с массивной железной преградой, я провела рукой по ее гладкой поверхности и нащупала металлическую ручку. Она опустилась под моим аккуратным давлением, но дверь, конечно же, не поддалась. Даже чуть-чуть не дернулась, будто ее заварили. Зябко переступая на холодном полу, я прислонилась к железной стене и прислушалась. Кажется, до меня донеслись мужские голоса, но затем резкий гул шагов заставил отшатнуться от двери и бегом бежать к матрасу на него, я прижалась к стене, как к родной матери, чувствуя в груди бешеное сердцебиение. Даже липкий пот выступил на коже. Казалось, сюда вот-вот зайдут. Но дверь осталась неподвижной, и скоро я осела на матрас, цепляясь руками за две вертикальные трубы, которые удачно задела. Они были тонкими, зато достаточно теплыми, чтобы хоть немного согреть меня. Я долго сидела возле них Свет из окон исчез, вокруг стало совсем темно, так что даже рук не было видно. Меня клонило в сон и дрему, но я упорно оставалась в сознании, прислушиваясь к малейшему шороху. Кажется, здесь были крысы. тут тут то что-то скрипело, щелкало, царапалось. Однако эти переживания оказались сущей мелочью на фоне скачка адреналина, когда в темноте внезапно раздался страшный ляск Я разом впала в оцепенение и перестала дышать. Вокруг на мгновение стало так тихо, что даже уши заложило, а сердце затем рухнуло в пятки. Я отчетливо услышала, как распахнулась тяжелая металлическая дверь, как в подвале раздались тяжелые шаги и зазвенели люминесцентные лампы, ослепившие меня. Цепляясь за трубу, я поторопилась встать на ноги, рукой прикрывая глаза от света. Мне едва удалось разглядеть два темных мужских силуэта, как я боязливо вжалась спиной в стену, приготовившись к сопротивлению. Однако никто не спешил атаковать меня. Астахов терпеливо ждал, когда я увижу его, и наверняка насладился эмоциями, которые пронеслись на моем лице в этот момент. Сложно было сказать точно. В отличие от меня бандит не выражал абсолютно никаких эмоций. Он стоял, держа руки в карманах и дорогих, классических брюк в нескольких шагах от матраса, на котором я застыла, словно настороженный заяц. Черная водолазка подчеркивала силу натренированного мужского тела, придавала грозности, а еще в этом освещении делала его голубые глаза темно-синими, как море в пасмурную погоду. Позади моего бывшего пленника послушно застыл жилистый мрачный парень в черной майке, на которого я бегло посмотрела волчком. Фантазия не стеснялась, нарисовала самые жестокие варианты развития событий. Поэтому колени нервно подогнулись, когда Астахов вдруг лениво вытащил одну руку из кармана и протянул ладонь молодому подельнику. Тот с готовностью вложил в нее что-то блестящее, заставляя меня нахмуриться. О нет. Я неотрывно наблюдала, как враг моей семьи без спешки освободил от упаковки овальную таблетку, Взял бутылку воды, от вида которой меня сразу накрыла острая жажда, и за пару шагов оказался возле матраса. «Выпей это», — спокойно приказал Астахов. А внутри меня все так и упало. Покосившись на таблетку в мужских пальцах, я встретилась с глазами бандита и отрывисто мотнула головой. «Нет, так упрямо выдало, будто эта отрава могла меня убить». Медленно склонив голову на бок, он заметил. «Я тебе не давал выбирать, либо выпьешь таблетку сама, либо я забихну ее в твою глотку». Страх начал душить липкими пальцами мою шею, которая запульсировала болью еще сильнее. Рядом с Астаховым внезапно оказался подельник. Бандит небрежно вернул ему бутылку, и я не успел испохватиться, как меня схватили за лицо» не больно, но достаточно крепко. Астахов шагнул на матрас, вплотную ко мне, с высоты своего роста впиваясь взглядом в мои глаза. «Открой рот», — велел он голосом, от которого колючие мурашки разошлись по телу. Дрожащие губы поддались и раскрылись, когда мужские пальцы начали жать мне на щеки. Я вообще не поняла, что произошло. Дыхание вдруг стало рваным, ноги ватными А из головы повылетали все мысли. Я не оказала никакого сопротивления, просто не могла найти сил. Лишь беспомощно упала на колени, подчиняясь воле сознания, которое боялось повторения боли и которое Астахов успешно загнал в кокон паники. Все тело напряглось, когда он протолкнул таблетку мне в рот. Хватка на лице стала сильнее, будто бандит предчувствовал, что я попытаюсь ее выплюнуть. Но только я начала ворочать языком, как горлышко бутылки поцарапало губы, и вода порциями полилась в рот. То ли от растерянности, то ли от дикого желания попить, но я проглотила чертову таблетку. Я проиграла. До боли сжимая щеки, Астахов продолжал насильно поить меня, пока я не закашляла. Только затем резко отпустил и потерял ко мне всякий интерес. Хорошо, что мое лицо закрыли волосы. Я сдерживалась до последнего. Шаги перестали раздаваться в подвале. Затем громко хлопнула дверь. Провернулся замок. И лишь тогда с моих губ начали срываться жалкие всхлипы поражения. Все зря. Я столько поставила на кон, и все оказалось зря. Досада начала кислотой разъедать нутро, а болезненный кашля все не унимался. Горло стало слишком чувствительным, поэтому спазмировало при резких вдохах. В какой-то момент даже начались рвотные позывы, и глаза заслезились от раздражения. Я частично сползла с матраса, продолжая кашлять все чаще, и вдруг меня вырвало на пол. Несколько раз вода вылилась из моего горла, прежде чем приступ начал отступать. Я затаилась в тот же миг и принялась жадно смотреть на мокрый бетон, Не знаю, специально ли или просто забыли, но бандиты оставили свет, благодаря которому я увидела таблетку. Это было просто невероятно. Почему же я даже не подумала вызвать рвоту? Настолько уверилась в безвыходности ситуации, что перестала бороться. Больше нельзя так делать. Из-подлобья взглянув на дверь, через которую совсем недавно вышел Астахов, я захватила пальцами окрую таблетку. Не без усилий приподняла тяжелый матрас и глубоко спрятала ее под ним. Затем не побрезговала ладонью растереть по полу мокрые следы. «Ты не узнаешь, бандит, о том, что случилось. Я еще не проиграла. Но теперь мне нужно выбраться отсюда как можно скорее».